16. Этот день Гренвил и их гости будут причислять к самым тяжелым дням в своей жизни. Милая, живая, любопытная девочка, как можно было не жалеть Бет Флинн, не думать о том, какой несправедливо короткой оказалась ее жизнь. Если бы Бет погибла по какой-то трагической случайности или скончалась от внезапной болезни, переживания всех, кто знал ее — сводились бы к сказанному выше. Однако, какой бы трагедией ни была её смерть, невозможно было отрешиться и от других мыслей: кто и зачем убил её? К вечеру после всех расспросов и раздумий ни суперинтендант Милс, ни лорд и леди Гренвиль так и не приблизились к ответу на эти вопросы. Как и предполагала Эмили Милс при появлении в Гренвиль-парке, Эмил вид несколько злорадный. Но его сердце дрогнуло при виде женских слёз и хрупкого тела, застывшего на кровати в комнате для гостей. Суперинтендант сам расспрашивал миссис Рейвенси и девушек, так же как и лорд Гренвиль, полагая, что причину случившегося надо искать не в Гренвиль-парке, а в Торнвудском пансионе. С кем ссорилась Бет, что она могла подсмотреть или подслушать? Увы, ни директриса, ни Полли Бланш, и Лидиана не помогли зажечь свет истины. Единственное, что обнаружили констебли, было место, где прятался преступник. Пыли под кроватью девочки было немного. Служанки в Гренвилл-парке держались за свои места и трудились усердно, но всё же она там была. Констебль Кэтлер догадался заглянуть с лампой под кровать, а потом и вовсе отодвинул ее, и на полу, покрытым пятнами просочившийся сквозь матрас крови, Милс и Констебли ясно увидели след от лежащего там человека. Убийство было не случайным. Негодяй поджидал свою жертву, и кто знает, сколько времени ему пришлось там пролежать, рассказывал Милс, сидя за чайным столом в гостиной леди Гренвилл. Очевидно, он дождался, когда мисс Флин заснёт, и только тогда выбрался из своего убежища. Надо иметь редкостное терпение, чтобы лежать неподвижно и выжидать. Что, если бы она уронила что-нибудь в булавку или ещё какую-то мелочь и полезла под кровать? Она могла бы закричать, её услышала бы соседка мисс Кроу, и тогда мисс Флин была бы спасена, либо, наоборот, у нас оказалось бы две жертвы ответила суперинтенданту леди Боффорд. А как преступник скрылся? В саду ваши констебли не обнаружили никаких следов, значит, он не выпрогнул в окно. Суперинтендант Милс с трудом удержался от гримасы, как будто мало ему вездесущей леди Грэнвиль, которая задаёт вопросы и вмешивается в его работу. Стоит только кому-то совершить убийство, так теперь ещё и её тётушка занялась тем же самым. Леди Боффорд при этом выглядела гораздо внушительнее племянницы, и Милс не посмел ответить ей грубостью. На ковре в коридоре мы обнаружили два пятнышка крови, что дает нам основание полагать, что мерзавец вышел через дверь в коридор и направился к одной из лестниц. Видимо, когда он совершил свое отвратительное преступление, кровь попала на его... На, да, пожалуй, этот разговор не стоит продолжать. Рассказ об убийстве не из тех, что подойдут для дамского общества. Мы все здесь взрослые люди, суперинтендант. Леди Боффорд окинула взглядом заплаканную Эмили, совершенно разбитую миссис Рейвенси и лорда Гренвелла, с отсутствующим видом сидевшего перед полной чашкой чая. Навряд ли кто-то из нас упадёт в обморок. Договаривайте, прошу вас. Но тайное расследование пытался было сопротивляться Милс. Мы все участвуем в вашем расследовании. Тётя Розалин грозно нахмурила брови. Убийство случилось в доме моей племянницы, и найти убийцу необходимо не только ради того, чтобы наказать его за злодеяние, но и чтобы сберечь репутацией двух десятков гостей и слуг, которые были здесь вчера. «Из того, что рассказал нам суперинтендант, следует, что ни один из наших гостей не мог убить Бет», — вмешалась Эмили, пока Милс и ее тетушка не рассырлись всерьез. «Почему вы так считаете?» Суперинтендант тут же повернулся к ней. «Во-первых, как вы и сами сказали, убийца ждал девочку, значит, он провел в ее комнате довольно много времени. Бет обычно читала перед сном». И вчера Анна наверняка не легла в постель сразу, как ушла из гостиной. Если бы кто-то из гостей исчез на час или два, остальные немедленно заметили бы это. Вчера к нам приехали лишь ближайшие соседи. Это был не бал или другой большой праздник, когда гости перемещаются по дому, и отсутствие кого-то не бросается в глаза, как это было на балу, где убили мисс Незбит. При воспоминании о бале в доме Ридджонсов суперинтендант Милс помрачнел ещё больше, но продолжал внимательно слушать леди Грэнвиль. Всё же он не мог отказать ей в сообразительности. "Хм, то есть так, а во-вторых", спросил он, когда Эмили сделала паузу и отпила из стоявшего рядом с ней бокала немного хере. "Испытаное ею средство успокоит измученные нервы". Убийцей был мужчина, решительно заявила леди Гренвиль. Ни одна женщина, одетая в платье по нынешней моде, не смогла бы влезть под кровать. Это соображение уже приходило в голову Милзу, надо отдать ему должное, но у него были свои соображения по этому поводу. Женщина могла быть переодета в мужской костюм, веско заметил он. Или и вовсе это была одна из служанок? Их платья не столь пышны. «Я уверена в своей прислуге», — спокойно, насколько могла, произнесла Эмили. «Вчера гости не собирались оставаться в доме на ночь, и дамы не привезли с собой горничных. Кроме наших служанок, в Гренвилл-парке ночевала лишь горничная миссис Рассел, уехавшая утром со своей госпожой. Вот-вот...» Завтра я непременно наведусь к Расслему, обрадовался Милс. Какое удивительное совпадение! Эта леди уехала, а после её отъезда в Гренвиль-парке обнаружили труп. Леди Бофорт извечительно рассмеялась. Так и вижу свою дорогую подругу, прячущуюся под кроватью, чтоб подстеречь невинную девушку и зарезать её ножом для бумаг. Она могла подослать служанку, Попробовал возразить суттентант. Зачем? вяло поинтересовался лорд Гренвиль. Не знаю, мисс раздражённо поёрзала на слишком хрупком для его массивной фигуры стуле. Может, она не в своём уме? Возмущённый ответ леди Боффорд не успел последовать. В гостиную вошёл доктор Вуд. Он сел рядом с миссис Рейвенси и забоченно оглядел каждую из дам. Как, девочки? Агнес была искренне рада, что добрый, надежный старый доктор ответил на призыв и явился в Грэмвилл-парк. «Мисс Кроу уснула, мне пришлось дать ей еще капель. Она никак не могла успокоиться», — грустно ответил доктор Вуд. «Две другие юные леди беседуют в комнате мисс Клифтон. Они выглядят не столь подавленными. Должно быть, они были не особенно дружны с бедняжкой мисс Флинн». «Вот именно». Суперинтендант Милс оживился. "Завтра констебли посятят каждого из ваших гостей, лорд Гренвиль, но это скорее формальность, чем надежда узнать что-то новое об убийстве. Я почти уверен, что подозревать стоит одну из этих двух девушек: мисс Клифтон или мисс Гунтер. Пусть обе они и не дружили с Бет, это не означает, что кто-то из них убил её". Пришёл черёд миссис Рейвенси возмущаться и защищать своих учениц. К тому же, Бет и Диана ушли к себе намного раньше их. Как Полли или Бланш могли спрятаться у неё под кроватью? Вполне возможно, что под кроватью спрятался кто-то другой, и это лишь досадное совпадение. Может быть, сын лорда Гренвелла хотел подшутить над мисс Флинн, с которой, как все говорили, он успел подружиться. Это случилось не вчера вечером, а два или три дня назад. А вчера кто-то из старших учениц просто вошел в комнату и заколол мисс Флинн, а потом спокойно вернулся к себе. — Это все звучит весьма правдоподобно, — вынуждена была согласиться леди Боффорд. Осталось лишь понять, кто это сделал и почему. — Мисс Флинн, по утверждению миссис Ревенси и ее учениц была любопытной девушкой она могла разузнать об одной из старших подруг что-то такое что та предпочла бы скрыть тайный долг нежелательный поклонник мало ли таин бывает у молодых леди мисс с когорчению директрисы рассуждал вполне разумно мне не стоит напоминать вам о мисс Риз Джонс и её мрачных секретах лорд Гренвиль кивнул Он разделял мнение сюперинтенданта о том, что поиски убийцы следует сосредоточить на обитательницах пансионата. Ничего другого он не мог даже вообразить. Но ну, право же, ведь не гости его жены убили бедную девушку, которую едва знали. Бет провела в Торнвуде всего несколько месяцев. Чьи секреты она могла узнать, как не тех, кто жил рядом с ней всё это время? Тогда вам следует подозревать и меня. Агнес, явно оскорблённая, холодно посмотрела на Милза, и доктор Вуд успокаивающе прикоснулся к её руке. "Вполне возможно, что я так и делаю, миссис Рейвенси", откликнулся суперинтендант. "Что ж, я уверен. Констебли уже закончили опрашивать прислугу, и я должен откланяться". Не стоит напоминать вам, что если кто-то вспомнит что-нибудь важное, следует немедленно написать мне об этом. Присутствующие кивками подтвердили согласие. Через четверть часа Милс и Констебль уехали и увезли с собой тело умершей девочки. "Пожалуй, я ненадолго прилягу", заявила леди Боффорд. "Встретимся за обедом". "Мне нужно написать родителям Бет", Агнес тяжело вздохнула. Подумать только. Второй раз за 3 дня я должна писать родным о смерти их дочери. Вот так переживала, когда умерла мисс Вернан, а теперь и девочки тоже нет. Эмили взглянула на подругу с сочувствием, но понимала, что миссис Рейвенси считает своим долгом в последний раз позаботиться о своей ученице. Как странно всё же. Леди Боффорд, уже поднявшаяся из-за стола, остановилась. Сперва погибла мисс Вернан, теперь Бэт. Вы думаете, что эти две смерти могут быть связаны? Быстро спросил доктор Вуд. Но на мисс Вернан напал грабитель, директриса удивлённо посмотрела сперва на доктора, потом на леди Боффорд. Мы не знаем этого наверняка. Эмили поняла, что эта мысль непременно пришла бы ей в голову, будь у неё время подумать. Мисс Вернан и Бэт часто беседовали. Вы сами говорили, что девочка не отходила от любимой учительницы. Могли ли они узнать что-то такое, что стоило жизни им обеим? Или же Бэт была знакома с убийцей Элис и могла выдать его? Почему же не выдала? Скептически поинтересовался лорд Гренвиль. Я не думаю, что Милс захочет связать эти два убийства. Тогда ему придётся поломать голову, выискивая эту связь. Проще думать, что на Мис Вернан напал грабитель. Но о смерти Бет он ничего подобного подумать не сможет. Если даже ему этого захочется, возразила Эмили. Почему же? Он может заподозрить, что девочка увидела, как в Гренвилл-парк проник вор. И негодярь решил устранить угрозу разоблачения. Бет не стала бы молчать, решительно заявила миссис Рейвенси. Если Элис убил какой-то её знакомый, отвергнутый полклонник, например, и раньше она что-то говорила о его существовании, Бет девочка немедленно всё рассказала бы, сразу же, как только мы узнали о смерти мисс Вернан. А если она знала этого человека, но не подозревала его. Предположение захватило леди Бофорт, и она даже снова уселась в кресло. Мы можем рассуждать очень долго, друзья мои, но так и не приблизится к истине, благодушно заметил доктор Вуд. Давайте будем надеяться, что Милзу и его бравым констеблем удастся что-то узнать. Я бы не рассчитывал на это, Уильям пожал плечами. Никто в Гренвилл-парке не видел убийцу, никто не знает, была ли девочка с кем-нибудь в ссоре. У Милза нет даже намеков, в какую сторону ему двигаться со своим расследованием. «Все дело может быть в прошлом, девочки». Тетушка Розалин, кажется, уже начала придумывать собственную историю, которая могла бы послужить основой для романа. «Старая месть, какая-нибудь запутанная история с наследством», Полиции надо поговорить с семьёй Мис Флин. Они это сделают. Милс наверняка телеграфирует в полицейский участок того города, откуда приехала Бет. Боюсь, что моё письмо опоздает, и несчастные родители узнают о своей потере от полицейских. Анесс снова тяжело вздохнула. Не стоит так переживать, мягко сказал лорд Гренвиль. Вы заменили своим ученицам их семьи. Кто мог бы сделать больше? — Благодарю вас за ваше участие. Агнес улыбнулась, глаза ее заблестели от слез. — Постойте, почему никто из нас не подумал о том, что мисс Флинн может быть не единственной жертвой убийцы? Не унималась леди Боффорд. И опасность грозит другим ученицам, а может быть, и вам, миссис Рэйвенси. Мне? — «Да это попросту невозможно, у меня нет врагов». Агнес достала платочек, чтобы вытереть слезы, и ее прекрасное лицо выражало лишь печаль и недоумение. «Вчера любой из нас сказал бы «невозможно», чтобы у такой милой девочки, как мисс Флинн, были враги, а сегодня она мертва. А что, если просто какой-то сумасшедший задумал уничтожить пансион в Торнвуде?» «Тетя права. Пока Милзу не удалось раскрыть это преступление, вам нужно позаботиться о своей безопасности». Эмили хорошо помнила, как никто из знающих Кэтрин Рис-Джонс не заподозрил ее в злом умысле. «Я прикажу слугам дежурить вокруг дома каждую ночь», — сказал лорд Гренвилл. «Жаль, что мы не держим сторожевых собак. Пожалуй, это моя ошибка». В моем детстве они охраняли сад и парк и часто лаем мешали мне спать. Тогда я решил, что, когда сам стану хозяином, не буду использовать их для охраны дома. Мы уже навлекли неприятности на Гренвилл-парк. На ваш гостеприимный кров легла тень убийства. Я думаю, нам с девочками лучше завтра же вернуться в Торнвуд, в наш маленький домик. Миссис Ревенси не скрывала своего сожаления, но была настроена решительно. «Об этом не может быть и речи», — столь же решительно заявила Эмили. «Пока вы все не оправились от пережитого ужаса, вы останетесь здесь. Через неделю мы уедем на свадьбу моей сестры, но вы можете продолжать гостить у нас. Мой муж прав. Мы предпримем меры, чтобы защититься самим и защитить своих гостей». По вечерам девушек будут провожать в их спальне слуги и тщательно осматривать комнаты. Да и для каждого из нас эта предосторожность будет не лишней. Вы думаете, все настолько серьезно?» Агнес встревоженно нахмурилась. «Нам известно только то, что в дом проник убийца. Если это сумасшедший, он может захотеть повторить свое преступление. Или обнаружить, что ошибся и напал не на ту девушку». Такое ведь тоже возможно, прибавила леди Боффорд. От многообразия предположений у Эмили закружилась голова. Вряд ли она сможет уснуть этой ночью, а если и уснёт, её начнут преследовать кошмары. Старый сон, в котором по ковру гостиной ползали змеи, снился ей всё реже и реже, но она хорошо помнила, как просыпалась с криком ужаса. Дорогой друг, Вы ведь останетесь сегодня у нас, не так ли? Леди Гренвиль умоляюще посмотрела на доктора Вуда. Я напишу Сьюзен записку, пусть приедет за вами завтра, ей ведь захочется узнать, что за беда случилась в нашем доме. Моя племянница преисполнена любопытства, но она вполне сможет подождать до завтра, улыбнулся любящий дядешка. Должно быть, весь Торнвуд уже гудит как разъярённый пчелиный рой совсем недавно на улице города погибла учительница, а теперь убили ученицы с того же пансиона. Ох, в недобрый час я сказала, что аж торнвуд скучный сонный городок, пробормотала леди Боффорд так, чтобы её услышала только Эмили. Разве кто-то из нас мог предположить подобное? Леди Гренвиль сочла, что догаток на сегодня достаточно, и встала из-за стола, подавая пример остальным. Даже самым сильным из них нужен отдых.